сочетании неизменного и возвышенного рождаются истинные произведения искусства шедевры рождаются из кучи дерьма не помню кому принадлежат эти слова но моя артистическая практика убедила меня в это на концертах я часто рассказывал несколько историй из чудесной книжки Габровские уловки. В одной из новел есть такой текст: "Ты чего, сосед? Ты что, мёрзнешь? Да вот, бутылку водки уронил, разбилась. Жду, когда подмёрзнет, может, соберу по кускам". На этом тексте я показывал, как и куда упала бутылка, после чего продолжал новеллу и вдруг вижу, как вдоль стены к сцене В лёгоньком полушубочке со старенькой шапкой-ушанкой в руках ко мне продвигается какой-то дядя. Чего ему надо? Не знаю. А он всё приближается. В финале новеллы я кричу за кулисы: "Жена!" Если почувствую, что конец приходит, погаси лампу, чтоб керосин мне горел, и убегаю со сцены. Тут же на моё место выскочил этот дядечка. И смотрит точно туда, где должна находиться по его разумению разбитая бутылка с водкой, о которой я говорил. Обескураженный, посмотрев мне вслед, он поднял вверх руку и как какой-нибудь трибун, озабоченный глобальными проблемами мира, закричал на весь зал: "Врёт! Врёт!" и показал публике, что никакой тут бутылки нет. Моё выступление в доме отдыха. Концерт только начался. Не прошло и 5 минут, как в зале встаёт человек и тихонечко, стараясь никого не беспокоить, пробирается к выходу. Я прекращаю выступление и прямо со сцены обращаюсь к нему. Чем же я вас так расстроил? Мы ещё не успели толком с вами познакомиться, а вы уже покидаете меня? Объясните. Человек поворачивается ко мне. Вижу доброе лицо, смущённую улыбку. Оказалась украинец. Таня. Я никаких претензий к вам не маю. Мне бабы обманули. А что такое? То Та вы мне казали, что вы художественный свист, а вы, оказывается, не художественный свист. Извините, но всё-таки я его уговорила остаться. Он остался. И потом, кажется, хлопал активнее всех. На моём концерте в Новосибирске в зале раздались какие-то выкрики. Словом, мне нахамили. Я остановил выступление. Как вам не стыдно? Я ведь у вас в гостях. Вот были бы вы у меня в гостях, я бы предложил вам чаю, уложил бы на раскладушке спать, показал бы Москву, а вы голоса стихли я закончил первое отделение в антарктике ко мне за кулисы пришёл капитан милиции да я ещё на те выкрики сказал что так ведут себя только невоспитанные люди что тот кто кричал некультурный человек милиционер мне говорит знаете вы зря разговаривали с теми людьми Надо было не обращать внимания. Это ж пана наши местные. Они могут. Бог знает, что сделать после. Я с капитаном не согласился. Если бы я был виноват, они могли что-то сделать со мной. Но когда человек совершает неправильный поступок и сам это понимает, даже в блатном мире он не будет мстить. Во время войны я командовал Беломорканальниками, бывшими уголовниками, совести и у них срабатывала. Они не будут мстить за то, что неправильно себя повели, уверяю вас. Смотрите. Но я вам всё-таки оставлю дежурного на мотоцикле на всякий случай. Второе отделение концерт прошло нормально. Всё закончилось. Выхожу на улицу и вижу, метрах в 50 от служебного входа стоит компания, человек около 10. Почему-то сразу догадался, что это те люди. Иду прямо к ним. Ну что? Не стыдно вам так принимать гостей? От компании отделяется здоровенный лубина, наверное, их предводитель, останавливается передо мной. Прости, Отец, немножко выпили. Извини, не обижайся. Ты когда уезжаешь? Через 4 дня. Ну, где ты живёшь, мы знаем. А зачем вам? Да. Неважно. Не обижайся. Извини. В день отъезда они пришли ко мне в номер прощаться и принесли 15 бутылок портвейна. Сидиди, провожавших на вокзале, был тот самый капитан милиции, узнав о трогательных проводах, смеясь сказал: Вы за один свой приезд провели большую воспитательную работу. Я здесь шестой год, но чтобы меня Шпанау гостил, о таком и мечтать не мог. Вы прямо Макаренко. Брежневские времена. Иркутск. на концерте читаю главу из голубой книги Зощенко. Писатель этот по-прежнему современен, глубок. Не всем это понравилось. В антракте ко мне за кулисы приходит седой, солидный человек, явно важный начальник. Я в довольно суровом тоне, грубовато обращается ко мне. Кто вам разрешил читать такие тексты? Какие? Вы понимаете ли, сравниваете там, сатиру наводите. Кто вам разрешил? Я читал только вещи, прошедшие цензуру. Понимаю, что диалог этот выигрываю. Как? Кто разрешил? У меня это в программе, выстроена программа, а кто разрешил, я не знаю. Нет. Я вас спрашиваю. Вы же должны знать, кто вас посылает, кто разрешает. Не унимается начальник. Кто-то ж отвечает, понимаете ли, за то, что вы делаете на сцене. Кто вам разрешил? И тут я пошёл в абанк. Брежнева я никогда в глаза не видел, только на экране. Не знал, где он живёт, где его дача, но Единственное, что я вам могу сказать, говорите, говорите. Могу сказать, что за 4 дня до приезда к вам в Иркутск я был на даче Леонида Ильича, читал эти же тексты. Он так хохотал. Актёр не преобразился бы так мгновенно, как мой собеседник, засмеялся. Оживился и ласково сказал: Ну вот, видите, ну, ну сразу б так и сказали: "Дорогой вы мой, всего вам хорошего, успехов вам творческих". Похлопал по плечу и ушёл, улыбающийся, умелённый. 1974 год. День милиции. Праздничный концерт в колонном зале Дома союзов. Идёт трансляция по телевидению. В зрительном зале работники МВД. В первом ряду самые-самые, что не наесть, руководящие, генералы, полковники, чины. Кругом нервная вибрация. Объявляют меня. Читаю композицию из книги Габровские уловки. Смеются, хохочут, не отпускают. Предлагаю зрителям монолог Городничего из Гоголевского ревизора. Предложение встречается аплодисментами, ну как же иначе. Городничий и милиция что-то родственные. Читаю. Бурные аплодисменты еле-еле отпускаю. Довольный ублажил. Через 2 дня по телевидению повтор этого концерта в записи. Монолог Городничева и я с ним вырезан. Нет монолога. Звоню в редакцию. В чём дело? Ой, отвечают. У нас неприятности. Сняты с работы редактор и режиссёр съёмки этого злополучного концерта по вашей вине, Боже. Да что ж я сделал-то нехорошего? Не надо было читать монолог Городничего. Вы всех подвели. Так ведь Гоголь же. Во-первых, редактор не согласовал с вами текст. который вы будете читать на бис. И во-вторых, режиссёр на тексте Городничего ничего не вижу, вижу какие-то свиные рыла вместо лиц, а больше ничего без злого умысла приказал телеоператору дать панораму улицы девшек в первом ряду по скрипту. Леж 12 лет спустя Я снова был приглашён в концерт, посвящённый дню милиции, с просьбой не читать ничего из ревизора. А некоторые считают, что классика устаревает. Москва. Конечная остановка троллейбуса в Химках. Это было во времена, когда в вагонах были кондукторы. Пассажиры волнуются, молодая кондукторша сидит метрах в 30 на пеньке и читает книжку. Наконец захлопывает её. Входит в троллейбус. Все накидываются на неё без возразии: "Мы опаздываем. А вы хоть бы что, почитайте". Кондукторша оглядела всех глазами полными слёз. "Простите меня. Я только что Анну Каренину закончила читать". Домо отдыха под Ленинградом. Две команды из отдыхающих играют в волейбол. На месте судьи очаровательная молоденькая девушка, длинные косы, спортивный костюм на изящной фигурке, на груди свисток. Не судья, а очарование. Вокруг зрители зеваки. Я тоже пришёл посмотреть на игру и оказался рядом с мужчиной довольно свирепой наружности. Огромный сезый нос, густые лохматые брови, свисевшие над глазами как плакучие ивы. Глаз не видно. будучи не согласен с очередным решением девушки-судьи этот звериного вида человек вдруг проревел хриплым противным голосом затасканную фразу судью на мыло ему показалось этого мало он повернулся желая что-то добавить но вдруг увидел что представляет из себя судья опомнился страшно смутился поднял свои бровищи из-под которых показались голубые добрые глаза и покраснев стеснительно добавил на туалетная и уж в конецстушивавшись зебленичная пригласили выступить в концерте в доме литераторов на улице Герц при входе новенькая дежурная здравствуйте ваш пропуск У меня его нет. Я на концерт. Без пропуска нельзя. Подбегает женщина-администратор. Милочка, ты что, с ума сошла? Какой пропуск? Ты что, не видишь, кого ты не пускаешь? И мне. Ради бога, не ради бога не сердитесь. Она новенькая. Вы на концерт? Я вас провожу. А вы любите варёных раков? О, обожаю. В ресторане есть свежие, только-только сварили. Вы выступайте спокойно, я возьму вам раков и буду ждать вас при выходе.